Глава пятнадцатая. Московское чудо. Личное чудо Аврома Суцкивера, то, о котором он просит в записи в гостевой книге ИВО, произошло в марте 1944 года. Федор Марков получил из Москвы телеграмму, сообщавшую, что за поэтом Суцкивером и его женой будет прислан советский военный самолет. Партизанский командир отправил супругов на взлетно-посадочную полосу на санях с охраной вылететь удалось только со второй попытки первый самолет был сбит немецкой зениткой, второй же забрал живой груз и на следующий день браши и фрейдки суцкиверы уже были в москве и сидели в штабе литовской партизанской дивизии. эту невероятную доставку спецрейсом организовал юстас палецкис титулярный глава литовского советского правительства в изгнании. прежде чем стать президентом палецкис был известным поэтом и с Суцкивером познакомился на встрече литовских и еврейских писателей в начале 1940 года. Он был ярым противником авторитарного режима Антаноса Сметоны. И, как считалось, Эдиш выучил в тюрьме, где отбывал срок за антигосударственную деятельность и делил камеру с заключенными евреями. Полецкис вступил в Компартию в июне 1940 года, когда Сталин включил Литву в состав СССР. Через несколько месяцев он был назначен на пост президента. Этим жестом новые власти пытались расположить к себе литовских интеллигентов. Должность президента была в значительной степени номинальной. После начала войны в июне 1941 года Полецкисы эвакуировали в Москву. Получив от партизанского командира письмо с сообщением, что поэт Суцкивер жив и продолжает заниматься литературным творчеством в Нарочи, Глава государства обратился с просьбой к советскому военному командованию. И вот Суцкевер уже в самолете. Внезапная перемена в жизни Суцкевера выглядела почти сверхъестественной. Целых два года они с Фрейдки были беззащитными обитателями гетто, потом еще полгода спали под открытым небом или в землянках. И вот после короткого перелета их поселили в роскошной гостинице «Москва», выдали новую одежду позволили свободно гулять по улицам современного города после почти трехгодичного перерыва они вернулись в цивилизацию появление суцкивера в москве стало в литературных кругах сенсацией. в свой тридцать один год он уже считался одним из величайших поэтов и дешистов своего времени еще во время заточения в виленском гетто он с партизанским курьером отправил несколько своих стихотворений в москву там их зачитали на писательском собрании они вызвали восторг и изумление. Через несколько дней после чудесного прибытия Суцкивера по воздуху еврейская секция Союза советских писателей устроила в Московском доме литераторов прием в его честь. Вел программу поэт Перец Маркиш, лауреат Сталинской премии по литературе, и представил он Суцкивера так. Про Данта бывало говорили, этот человек побывал в аду, но адданта кажется раем в сравнении с тем местом, из которого только что спасся этот поэт. Приезд Суцкевера стал важным событием не только для литераторов. Суцкевер стал первым узником гетто, которому удалось добраться до столицы СССР и от первого лица рассказать про то, как фашисты истребляют евреев. Его пригласили выступить на масштабном антифашистском митинге, который состоялся 2 апреля в колонном зале Дома Союзов, расположенном близ Кремля. Это событие, организованное Еврейским антифашистским комитетом, привлекло более трех тысяч человек, перед которыми выступили самые именитые евреи СССР, герои войны, писатели, главный раввин Москвы и Суцкивер. Он единственный из всех выступавших, лично был в гетто и выжил. Краткими емкими фразами Суцкивер описал массовые расстрелы, духовное и вооруженное сопротивление узников, Бегство членов ФПО в леса. Закончил он так. Пусть весь мир знает о том, что в лесах Литвы и Белоруссии сражаются сотни еврейских партизан. Это гордые и отважные мстители за пролитую кровь наших братьев. От имени этих еврейских партизан и от имени уцелевших евреев Вильны, которые сейчас скрываются в лесах и пещерах. Я призываю вас, братья евреи всего мира, сражаться и мстить публичный призыв к объединению евреев в борьбе с немцами был в Москве 1944 года довольно обычным делом. Сталин смягчил политику в отношении национализма и религии, пытаясь тем самым поднять боевой дух населения. Еврейский антифашистский комитет был задуман советским правительством как инструмент объединения евреев СССР и зарубежья в борьбе с нацистской Германией. Во главе его стоял знаменитый еврейский актер Соломон Михоэлс, директор Московского государственного еврейского театра. Речь Суцкевера выделялась из других не тем, что он сказал, а тем, что опустил. Он единственный из всех выступавших не упомянул имени Сталина. Даже московский раввин вознес хвалу великому вождю и отметил, что в стране сталинской конституции глубоко укоренилась братская дружба между народами. В конце Равин добавил, что героическая Красная армия, во главе которой стоит главнокомандующий маршал Сталин, все время бьет врага. Суцкивера воздержался от подобных восхвалений. Как он выразил это позднее, пламенем гетто из него выжгло страх перед всеми правителями. Его уже столько раз убивали, что теперь он может говорить свободно. В Москве слава Суцкивера росла не по дням, а по часам. 15 апреля за New York Times Напечатала посвященную ему статью, поэт-партизан из Виленского гетто утверждает, что нацисты убили 77 тысяч из 80 тысяч. А 29 апреля в «Правде» появился очерк на полполосы, написанный Ильей Эренбургом, самым известным фронтовым писателем в СССР. Эренбург, двойно чуравшийся своих еврейских корней, теперь открыто ими гордился. Его глубоко тронула встреча с еврейским поэтом, узником Гетто и партизаном. В начале очерка, озаглавленного «Триумф человека», Суцкивер представлен читателем правды, как герой, который спасал от уничтожения сокровища культуры. Он привез письма Максима Горького, Ромена Ролана. Эти письма он спас от немцев. Он спас дневник «Слуги Петра Великого», рисунки Репина, картину Левитана, письмо Льва Толстого и много других ценнейших реликвий России. В очерке приведены слова Суцкивера о страданиях и героизме евреев в Виленском гетто. То был один из очень немногих случаев, когда «Правда» опубликовала подробное описание Холокоста. В конце очерка Эренбург вновь обращается к спасению культурных ценностей и тут же обрисовывает еще одну ипостась образа Суцкивера. У поэта Суцкевера были в руке автомат, в голове строфы поэмы, а на сердце письма Горького. Вот они, листки с выцветшими чернилами. Я узнаю хорошо знакомый нам почерк. Горький писал о жизни, о будущем России, о силе человека. Повстанец вильнюсского гетто, поэт и солдат спас его письма, как знамя человечности и культуры. Эренбург показывает Суцкевера не только борцом, не только поэтом но прежде всего спасителем достояния культуры. По всему СССР евреи читали этот очерк с гордостью. Десятки людей прислали Суцкиверу письма со словами восхищения. Это были и бойцы Красной Армии, и эвакуированные в Среднюю Азию, и интеллигенты. После этой публикации Суцкивер стал подлинной знаменитостью. Его стали приглашать на приемы и собрания русских литераторов. У него состоялась личная встреча с величайшим в стране поэтом Борисом Пастернаком. На ней они читали друг другу свои стихи. Пастернак, себя евреем не считавший, все же немного помнил с детства идиш. Пока Судский вергрелся в лучах признания и славы, Шмерки Кочергинский продолжал терпеть тяготы лесной жизни, оставаясь одиноким летописцем бригады имени Ворошилова. Чем больше он общался с бойцами-евреями, тем отчетливее приходил к неутешительному выводу, что советское партизанское движение насквозь пропитано антисемитизмом. Он записал в дневнике. Если партизану нееврею случается провиниться, его наказывают несколькими днями ареста, а партизану-еврею за то же самое грозит расстрел. Бойцам-евреям приходится быть особенно осторожными по ходу боевых операций, чтобы кто-то из своих не выстрелил им в спину. Евреев, бежавших из гетто, часто расстреливали по обвинению в том, что они немецкие шпионы. Шмерки задавался вопросом, возможно ли, что советское правительство, коммунистическая партия, штаб партизанского движения не знают о том, как евреи евреям и представителям других национальных меньшинств относятся в лесах? Невозможно. Значит, они это либо терпят, либо поддерживают, либо поощряют. Так у Шмерки возникли первые серьезные сомнения по поводу безупречности советской системы. 2 июня 1944 года Шмерки перевели из бригады имени Ворошилова в литовскую Вильнюсскую бригаду, где половину бойцов составляли евреи, вторая половина была смешанной – литовцы, поляки, белорусы и русские. Следующие полтора месяца стали самыми счастливыми в партизанской жизни Шмерки. Он был членом подрывного отряда. Они пускали под откос поезда, уничтожали рельсы и склады, перерезали телефонные провода. Он проходил через города и села Белоруссии, в которых побывал два с половиной года назад в облике глухонемого поляка. Теперь он был гордым еврейским партизаном, борцом с оружием в руках. 7 июня 1944 года Шмерки находился в деревне под белорусским Полоцком. В этот день пришла новость о высадке американских и британских войск в Нормандии. Вместе с сослуживцами Шмерки плясал от радости. Победа была близка. Через несколько недель он в составе своего отряда участвовал в освобождении городка Свинцаны, политовские Швинчонис, что в 70 километрах к северо-востоку от Вильнюса. Когда город взяли, Шмерки попросил у командира разрешения двинуться в сторону Вильнюса, чтобы поучаствовать в его освобождении не могу больше терпеть я должен идти командир согласился и даже дал ему машину и нескольких партизан в сопровождение. ночью перед отъездом шмерки от волнения не мог уснуть он записал в дневнике вильно дорогой мой город какова ты сейчас уничтожили ли тебя эти дикие звери как они уничтожили свинцаны от одной этой мысли голова идет кругом кого я там найду Найду ли изумительные сокровища культуры, которые мы тайком выкрали у немцев и спрятали?